Глава двадцать четвертая Ева б е м была уверена, что ее обманули. У женщины, продавшей ей два чемодана, в которые она сейчас складывала вещи для возвращения в Берлин, был характерный французский взгляд, неприветливый и высокомерный. Она все чаще и чаще испытывала его на себе, когда жители Марселя слышали, как она еле говорит на французском с немецким акцентом. Цена явно завышена. Сомнений быть не может. Скорей бы уже домой. Она ощутила укол совести. Не хорошо предвкушать возвращение домой, когда муж остается во Франции, среди этого бескультурья и мошенников. Неделю назад пришла новость о его переводе в а Вернь, где коррумпированные власти... Позволили тысячам молодых французов убежать в горы вместо того, чтобы заниматься делом и уехать на работы в Германию. А теперь чемодан еще не закрывается. Она начала возиться с замком, прищемила палец и с трудом с д е р ж а л а с ь чтобы не заплакать. Все так несправедливо, мамочка! Она повернулась и увидела, что в дверях мнется Соня, сжимая в руках игрушечного кролика. Что такое, дорогая? Мы же не забудем кабачка, нет? Имя для кролика придумал Маркус, и каждый раз, когда дочка произносила его, Ева чувствовала прилив любви к ним обоим. Она раскрыла объятия, и Соня подбежала и уткнулась ей в шею. От нее пахло лимонным мылом и соснами. Конечно, нет, дорогая, мы п о з а б о т и м с я о кабачке. Сегодня ложись спать с ним. А утром, когда приедет машина, он всю дорогу будет сидеть с нами на заднем сидении. Что ты сказала, милая? спросила она, когда дочка что-то пробурчала в ответ. Я не хочу уезжать без папы. Можно мы поедем с ним, пожалуйста? Она бы тоже этого хотела, но в Берлине было безопаснее. По крайней мере, она на это надеялась. Письма от семьи и друзей становились все пессимистичнее. Бомбардировки Берлина, только плохие новости из России, сокрушительные неудачи союзников Фюрера. Ее вера в Гитлера оставалась непоколебимой, но она начинала подозревать, что даже для такого человека, как он, нагрузка оказалась чрезмерной. Но «Ну, пожалуйста, я не буду шуметь и мешать ему работать. Ева сжала дочку в объятиях. На днях. Маркус прикрикнул на нее за то, что она отвлекла его, когда он дома читал отчеты, и она это запомнила. Конечно, как же иначе? Ведь Маркус ее обожает. Ева не помнила, чтобы он хоть когда-нибудь повышал на них голос. Дорогая моя, папочка очень хочет, чтобы мы с тобой были с ним всегда. Ты должна в это верить. Он очень пожалел, что резко разговаривал с тобой. Он ведь сказал об этом, да? Соня кивнула. Дочка изо всех сил вцепилась в нее, и Ева сменила положение, чтобы опереться на чемодан и вытянуть ноги на толстом неярком ковре. Зачем нужны эти блёклые ковры? Типично французская непрактичная вещь, подумала она. Твой папа очень важный человек. И Фюрер попросил его выполнить очень важную работу, поэтому мы должны быть смелыми, вернуться домой и дождаться его там, пока он не закончит. Так и есть. Ева подняла голову. Маркус стоял в дверях и смотрел на них. Соня кинулась к нему, роняя кабачка и обнимая отца за ноги. Он взял дочь на руки. И протянул руку Еве, чтобы помочь ей встать. Как же она будет скучать по нему. Ты поужинаешь с нами, папочка? – спросила Ева. Он поцеловал ее, а потом дочку. Для этого я и пришел. Перед отъездом на важную работу я не могу пропустить ужин с женой и моей малышкой. Соня захихикала. А еще я хотел представить вас новому другу. Он поедет с вами в Берлин и составит компанию в м о е о т с у т с т в и е Ева вышла в коридор вслед за ним. Около двери стояла клетка со щенком немецкой овчарки. Он вилял хвостом и тявкал. Соня выбралась из объятий отца и кинулась к клетке. Открыв дверцу, она испытала на себе всю силу щенячьей радости. Щенок во всю тявкал, вилял хвостом и облизывал свою спасительницу. б ь м обнял Еву за талию, пока они наблюдали за происходящим. Маркус, ты уверен, щенок сейчас? Он дрессирован, я клянусь. Его лицо приняло серьезное выражение. Это щенок от наших сторожевых собак. Ухаживай за ним, научи его не доверять незнакомым. Она прижала щекой к его мундиру и глубоко вздохнула. Хорошо, дорогой.